Глава 14. Моё рефлексирование продлилось достаточно времени, чтобы Лавер успел собраться и уйти. Куда? Не знаю, я не интересовалась. Просто когда спустилась вниз, поняла, что на одного жителя стало меньше. Почувствовала. Звери разошлись, оставили бессознательного Адриана почти в одиночестве, не считая Свена, который склонился над пострадавшим. Я обошла диван и зажала рот ладошкой, чтобы не рассмеяться. Мой чуда олень просто рассматривал властелина. Только вот слюна, она была уже на грани. Ещё немного и и это случилось именно в тот момент, когда Андрей решил таки очнуться. А дальше сплошной мат, хороший такой русский, сразу понятно, что обладатель не из этого мира. Тут таких слов ещё не придумали. Свен коротко взхрапнул и отпрянул от такого шумного человека, недоуменно поглядывая. Ну да, ему не понять, что никому не будет приятно получить слюнями в лоб. Не больно, но и приятного мало. "Смеси, чего уж тут?" буркнул Адриан, заметив, как я зажимаю рот ладошкой. "Тебе надо, а то вон, глаза заплаканные". Я перевела взгляд на зеркало, и правда, заплаканные, и когда успела Всё нормально, отмахнулась я. Не злись на Свена, ему просто всё интересно. Я не злюсь, вздохнул мужчина, поднимаясь. За что ты меня так? Я смущённо опустила голову, заметив, как Адриан приложил руку к затылку и поморщился. Ты бы убил Лавира, призналась наконец. Следовало бы, буркнул Василин. Кстати, где он? Не знаю, и очень тебя прошу, не ищи его. Пусть живёт. Вот, значит, из-за кого слёз лила, фыркнул Властилин. И что вы все в нём находите? Даже в теле подростка он остался притягателен для противоположного пола. Идём на кухню, чаю попьём, поманила я мужчину за собой. Уже на кухне я начала рассказывать, как попала сюда и какую роль сыграл некромант в моём привыкании к новому миру. Естественно, ни о какой влюблённости или даже симпатии речи не шло. Неужели исправился? фыркнул Адриан. Его и не казнили сразу же, только потому, что прямой вины нет, но сама понимаешь. Он же, я так понял, тебе всё рассказал? Да, согласилась я, про Оливию и последствия. Собственно, из-за этой тройки я и поссорился с ведьмами. точнее доверие ко мне снизилось почти до нуля в результате ни некроманта во дворце ни ведьмы знаешь мне кажется они и не хотели сотрудничать высказала я свои подозрения не думаю что случай с лавиром первый и единственный да и зная природу своей магии ведьмы могли не отправлять молодую девчонку во дворец где всегда найдётся тот который решит поиграть с ведьмочкой Я тоже думал об этом, а потом ещё ты меня к ведьмам отправила. В общем, состоялся довольно занимательный разговор, и даже были вынесены мне некоторые условия, по которым ведьму всё же отпустят во дворец. А что за условия? Я не могу тебе сказать, мотнул головой Адриан. Возможно, позже, но не сейчас. Ты мне лучше вот что расскажи. Ты куда сбежала? Меддер в шоке. Поданы в шоке, я понять не могу, что за паника? А тебя нет. Я покраснела и опустила глаза. Но ну как ему объяснить, что я не привыкла просыпаться рядом с мужчиной в таком виде, да ещё и не помнить ничего. Минута молчания, а затем громкий гомерический смех Адриана. Ты не помнишь ничего? Сквозь смех протянул Адриан. Совсем ничего, урывками буркнула я. Помню, как в пещеру зашли и всё. А как мы вообще решили пойти на дело ночью? Я отрицательно мотнула головой. После первого коктейля моя память решила запоминать лишь некоторые моменты. О, тогда слушай. Пельмени мы, кстати, так и не сварили. Налепить-то я их налепил, но на варку не хватило сил. В общем, ты заявила, что нам надо немедленно к вампирам Потому что ты заколебалась сидеть просто так и вообще скучно тебе. Подозреваю, что так ты пыталась увести меня из дома и отвлечь от мыслей о Лавире. Ну так вот. То, что было в пещере, ты частично помнишь. Мы просто забрали браслет и ушли, предварительно напоив почившего вампира кровью. Моей, между прочим, свою ты давать отказалась. А зачем напоили? Он же мёртвый, нахмурилась я. был мёртвым, фыркнул Адриан. Когда я вскрыл гроб, ты посмотрела на молодого парня и пустила слезу. Мол, лежит тут молодой такой никому не нужный, пожалела, потребовала крови. Теперь у вампиров новый повелитель. Я думала, ты всем управляешь, а тут, как оказалось, и у ведьм верховная, и у вампиров повелитель. Я и был главным везде, кроме леса и, пожалуй, ведьм. Но с последними всё проще. Живут себе на горе, никого не трогают. А вот вампиры это проблема, особенно с древним. Но это ладно, разберёмся. Убили же его однажды, значит, и второй раз не проблема. Так вот, вампир начал приходить в себя, а нам спешно ретироваться. Перенеслись ко мне. Ты решила, что это дом, но ну и сказала, что ложишься спать. Пока я ходил в купальню, ты разделась и уснула. А я что, мне уходить не хотелось, поэтому лег рядом. Вот, собственно, и все. Проснулся от криков Мэдера, что я все проспал. И между нами заговорила я, запинаясь. Ничего не было, верно? Усмехнулся Адриан. Я же не скотина какая-то, чтобы бесчувственной девушкой воспользоваться. Так вот почему ты убежала? Ну, пожалуйста. Да, созналась я, как раснее. Я зачем пришёл-то? Адриан как-то подобрался, весь кружку сжал обеими руками. Из нас неплохая команда получается. Вот думал пригласить тебя на свидание. Я удивлённо посмотрела на мужчину. Как это? Я столько всего сделала, за что меня бы уже прибить должны были, а тут вон как. Может, так это и работает? Чем больше проблем приносишь мужчине, тем сильнее симпатия. Удивительные существа. «Я не знаю», – пролепетала я, – «у меня и в мыслях не было заводить роман здесь. Нет, я, конечно, хотела когда-нибудь завести семью, детей, жить с любимым, но вот так сразу...» «Да брось», – усмехнулся Адриан, – «я же ни к чему не обязываю, просто хочу пригласить тебя на свидание как девушку». Даже место есть красивое. Тебе должно понравиться. Посмотрела на мужчину и нерешительно кивнула. А, собственно, что я теряю? Под венец меня и правда никто не тащит. Каких-то требований не выдвигает. Да и в нашем положении все слишком зыбко. Мне тут куковать век, не меньше. Так же, как и Адриану. И как жить? Я не смогу постоянно находиться во дворце. Жить у меня не сможет он. Гостевой брак? Так и будем друг к другу в гости ходить. Но попробовать все же стоит. Как минимум не будет скучно». Адриан ушел, попросив быть готовой к семи вечера. Я растерянно оглянулась в поисках часов. И как, собственно, мне понять, сколько времени? Я только приблизительно могла предположить, что сейчас где-то обед. Во-первых, солнышко прямо над головой. Во-вторых, есть хочется. «Да, вот такой странный у меня организм». приученный к правильному питанию. Ещё в подростковом возрасте я сначала сидела на диетах, потом пыталась не сдохнуть на спортивной площадке. Со временем поняла, что это мало приносит результат. Спорт надоедает, да и усталость берёт свою. Диеты все заканчивались истерикой и неминуемым срывом. И вот я уже сижу на кухне с ложкой в руках, а лицо измазано тортом. Сыта и кайфую и реву. Единственное, что мне помогало держать себя в руках, это правильное питание и ходьба. Последняя не сильно напрягала, потому что гулять любила. Было очень интересно надеть наушники и шагать вперёд, просто идти, не имея конечной цели, думать о своём, мечтать или планировать. С правильным питанием мы тоже подружились. Я не выдумывала рецепты, просто готовила то, что очень нравится. А так как выбор полезных продуктов довольно обширен, я практически ни в чём себе не отказывала. Исчезли срывы, потому как их и не могло быть. Просто пару раз в месяц я могла позволить себе съесть какую-то вредность, типа хот-дога или выпить пару коктейлей на дискотеке. Но главным достижением я считала привычку организма кушать по часам. Удобно подстроить свой режим, внезапности не случалось. Я махнула рукой на подсчёты, пообедала и принялась собираться. Распахнув шкаф, обвела взглядом наряды и грустно вздохнула. Вот как угадать, куда поведёт меня Адриан? Что мне надеть? Узкое платье в пол и шпильку или лёгкий сарафан и кеды? Моё последнее свидание научило меня одной очень полезной вещи спрашивать мужчину. Вот и в этот раз. Я закрыла шкаф и подошла к моему чуду телевизору. Свет моё зеркальце, скажи, да всю правду доложи, пробормотала я на манер сказки. Покажи мне Адриана. Экран замигал, а вскоре засветился серым. Сквозь дымку начали проступать очертания Адриана. Мужчина сидел в спальне и сосредоточенно что-то писал пером, настоящим чёрт возьми пером. "Адриан", позвала я его. Мужчина завертёл головой, а после посмотрел прямо на меня. Скажи, как мне одеваться, как в ресторан или так, чтобы тебе было удобно, усмехнулся Адриан. Угу, буркнула я, выключив телевизор, уселась в позу лотоса и принялась усердно думать. Таракашка, отвечающая за эхидство, монотонно зудел. Он поступит как Олежик, отвезёт комарам на корм. Второе насекомое, стоявшее рядом, возмутилась и сильно ударила хидного забияку по голове какой-то папкой. Затем, сложив лапки на груди, томно вздохнула. Это будет самое лучшее свидание в мире. Романтика, что ли? Как она не вымерла, бедная. И это с моими-то ухажёрами похудела вон, побледнела. А я считаю, что это недальновидно идти с властелином на свидание. Всё равно дальше развиваться отношения ещё долгое время не смогут, поправив очки, выдал Разум. Я удивлённо ойкнула. Он-то тут откуда? Где я и где Разум? И вообще, разве это не он свалил с узельком на длинной палке? Ты не прав. Фыркнул авантюризм. Неважно, есть ли будущее, главное, чтобы были приключения. Нам ещё надо убить повелителя вампиров, зловеще прошептала безумия. Затем таракашка нездорово засмеялся и побежал, высоко подкидывая ноги. Это не романтично, насупилась романтика. И вообще, я жду свою подружку, а её всё нет и нет. Я нахмурилась. Что за подружка? Любовь, что ли? Если она придёт, я погиб, патетично воскликнул Разу. А мне пофиг, меланхолично заявил Пофигизм. А вдруг властилин всё спланировал, чтобы украсть книгу? заговорщиски зашептал Паникёр. Но услышан не был. Другие таракашки кинулись выбивать из собрата плохие мысли. В приметы они верят, что ли? От наблюдения за личным зоопарком меня отвлёк скрижет. Я перевела взгляд на кота, который с трудом протиснулся в дверь и абсолютно валь угодно развалился на кровати. А ты знаешь, что в моём мире, а точнее, в одной древней цивилизации считали, что кошки это символ плодородия и солнца. Да и во многих странах кошки считались божественными. Правда? Неверующий переспросил голом, но тут же принял царственный вид. Я знал, а вы, людишки, нам поклонялись и будете поклоняться, когда мы завоёвыем этот никчёмный мир. И почему ты такой вредный? Вздохнув, задала я риторический вопрос. Впрочем, слово риторический голум не знал, потому мне был дан ответ. Я твой хозяин, смертная. Повинуйся мне. Ты этому шам говори, мелочь. Фыркнула я спихивая кошака на пол. А то договоришься, подстригу когти, замотаю морду верёвочкой на манер намордника и отдам детям, пусть играются. Тоже мне хозяин нашёлся. Ты так не поступишь, настороженно воскликнул Голум, но всё же не спешил приближаться. Почему это? Ты, кот замялся, словно ему сложно было сказать. В результате, зажмурившись, Голум выпалил: "Ты хорошая, Потом осторожно приоткрыл один глаз, затем второй и принялся озираться. Ты кого-то потерял? поинтересовалась я, внимательно наблюдая за котом. Ничего не произошло, воскликнул кот, словно не слыша меня. Абсолютно ничего. А что должно было случиться? Поведение кота меня ввело в ступор. Разверзнутся небеса. Меня должны были покарать за такие слова, сказанные в сторону человека. Я должен был умереть тут же, не сходя с этого места. Слушай, тебе бы к доктору, пробормотала я, слезя за переживаниями Голума. Разум мне советовал держаться подальше от столь странного представителя кошачьих, а вот безумие прямо настаивало, с котом подружиться. Я пойду, смутился кот. Пойду, пойду план месте вынашивать. Голум, несмотря на меня, двинулся к выходу из комнаты. Бубинцы свои ты вылизывать пошёл, а не месть выдумывать, фыркнула я, провожая кошака взглядом. Почему меня окружают ненормальные животные? Я задумалась. А ведь правда. И дело ведь не только в животных. На земле меня окружали эксцентричные люди, по меркам общества не совсем нормальные. Подобное притягивается к подобному, возможно, даже Адриан не такой, как все. Может, для земли он вполне обычный мужчина, но для этого сказочного мира тёмный властелин был слишком мягок, что ли? Это что ж, мне никогда не начать общение с абсолютно адекватными людьми, или может, их просто не существует? Над привратностями судьбы я думала довольно-таки долго, настолько, что не заметила, как солнце начало медленно клониться к закату. Твою же маковку, Рявкнула я, подскакивая на кровати. Вот всегда я так. Если впереди что-то важное, то откладываю исполнение максимально долго. Чёрт, чёрт. Как бы я сейчас хотела камиристку или как их там называли, служанку, которая хоп-хоп, и вот тебе причёска, вот тебе наряд. Но нет, Лёлька, ты баба-яга. У ёжик не бывает камиристок. Впрочем, как и свидания с обаятельными волостелинами. Хотя помню, баба-яга не прочь была с Кощем бессмертным пообщаться. Уже не знаю, была ли там симпатия или настойки яги пришлись бессмертному по вкусу. Поплавав немного в бассейне, спасибо Андрюше за сообразительность, я высушила волосы, наколдовав фен и полезла в шкаф. Что-то удобное. Мне, конечно, удобно в джинсах и майке. А ещё удобнее в трениках, но на свидание в таком не пойдёшь. А значит, стоит всё же подобрать что-то более изящное. Думаю, короткий сарафан цвета васильков вполне подойдёт, как и белые кеды под него. А что? Современное и практично, а главное красиво. Только вот лёгкий спортивный костюм я в сумку положила на всякий случай. Самое сложное было выбрать нижнее бельё. Нет, раздеваться я не собиралась. Но всё же, говорят, женщина чувствует себя увереннее и привлекательней, когда на ней хорошее, дорогое бельё и чулки. Чулки надевать не хотелось, всё же жарко. А вот красивый бюстгальтер и крохотные стринги, состоящие исключительно из кружева, вполне подойдут. Покрутившись возле зеркала, я приняла решение не заплетать косу и уж тем более не делать хвост. Лёгкость образа дополнят распущенные волосы, струящиеся по спине крупной волной, и тонкая цепочка на шее с подвеской в виде полумесяца. Она ложилась прямо в ложбинку, притягивая взгляд к декольте. С серьгами решила не заморачиваться, надев простые гвоздики. Не хотелось сделать из себя новогоднюю ёлку. Окинув себя придирчивым взглядом, я осталась довольна. Ну что же, можно перекусить. Мазнуть блеском с конфетным запахом по губам и в путь, соблазнять тёмного властелина. Я хихикнула. Интересно. Кто-то пытался? А что если проверить? Это ведь быстро, всего лишь узнать ответ на свой вопрос. Я кинулась в свою не ту лабораторию, не ту ведьмину комнату. А спустя пару минут стояла совершенно потерянная. Я не одна такая, были и другие. Кто-то пытался соблазнить, чтобы что-то получить. Кто-то потому, что банально влюбился, но результат был всегда один. Тёмный властелин убивал ведьму, желая захватить власть над книгой. Стало неуютно. А что если властелины сходят с ума, и жажда овладеть древним фолиантом превышает даже разум, не говоря о любви? Что если спустя год-два Адриан тоже начнёт сходить с ума? У него уже есть любовь к коллекционированию. Кража браслета, например, довольно-таки серьёзный повод задуматься. А не начало ли это психического заболевания? Где бы получить ответ? Как бы хотелось знать заранее, во что я вляпалась. Может, Лаверн не настолько неправ, ведь он повидал на своём веку не только одного властелина. Я настолько задумалась, что не расслышала звонка, очнулась только на крик. Адриан уже прибыл и теперь ждёт меня внизу. только ноги не идут. Страшно. Вцепилась в книгу и отцепиться боюсь. Сто процентов я сейчас бледная, как моль. И руки трясутся. Я вытянула руку вперед. Да, так и есть. Трясутся. Черт, что же делать? Прикусив губу, попыталась размышлять логично. Интуиция мне подсказывает, что сегодня все будет просто прекрасно. Мы хорошо проведем время и И меня никто не попытается убить или обмануть. Может, стоит просто быть на чеку? Да, так и сделаю, а воз пронесёт. Иду, крикнула Ятла, положила книгу и пошла на выход. Сомнения ушли, стоило мне увидеть Адриана с мягкой улыбкой на лице и с букетом ромашек в руках. Одет он был совсем не в стиле этого мира: узкие голубые джинсы и клетчатая рубашка на кнопках, накинутая поверх белой майки. А на ногах такие привычные кроссовки. Ты прекрасно выглядишь. Это тебе, мужчина протянул ромашки. Ты готова? Секунду. Цветы поставлю в воду. Я зарылась лицом в ромашки и вдохнула аромат. Вкусненько и так прелестно. Мне дарили обычно розы или лилии. От последних приходилось избавляться едва ухожор скрывался из виду. Изумительно красивые цветы. Но запах слишком сильный, чтобы находиться с цветами в одном помещении. А розы? Розы это банальность, надоело. Ромашек в моей жизни ещё не было. Поставив цветы в вазу и налив холодной воды, я протянула руку Адриану. Я готова. Адриан взял меня за руку и вывел из дома. Уже на улице меня утянули в портал, предварительно попросив закрыть глаза и не подсматривать. Открывай. шепнул Властелин мне на ухо. Я распахнула глаза и ахнула от восторга. Мы стояли на вершине горы. «Это магия?» поинтересовалась я, отметив, что снега нет только на определенном кусочке, а вокруг нас снежные вершины. «Да, иначе мы бы замерзли. Здесь примерно минус тридцать. Присаживайся». Адриан отодвинул стул. «Готовил не я». Сразу же открестился властелин, как только я оселась и потянулась к крышке. Но дворцовый повар тоже неплохо справляется со своей ролью. Я всё же открыла крышку и спросила: "И кого мы едим?" На тарелке лежал кусочек мяса с красивой карамельной корочкой. Гарниром служили овощи, а сбоку был красный соус. Не то брусничный, не то гранатовый, но выглядело всё это очень даже аппетитно. Кролик Тихо отозвался Адриан, а затем поинтересовался, чуть приподнимая бутылку. "Вина? Если только совсем немного", мягко улыбнувшись, отозвалась я. "Это лёгкое вино, пробуждает аппетит и не вызывает сильного опьянения". Я взяла бокал и с видом профессионального сомелье понюхала вино. "Ягоды, и абсолютно не чувствуется запах спирта. Да, действительно лёгкое". Сделав глоток, я зажмурилась от удовольствия. С небольшой кислинкой, полусухое, как раз под хороший стейк. Здесь очень красиво, сказала я, как первый голод был утолён. А посмотреть действительно было на что. Снег блестел на солнце, ослепляя, а внизу расположился лес. Сосны были настолько прижаты друг к другу, что казалось, будто внизу поляна. Я нашёл это место давно. «Вроде как в первые пару лет появления здесь. Чуть дальше есть горячий источник. Я хотел тебя туда отвезти». «Правда? Я бы с радостью!» Воскликнула я и тут же осеклась, Вспомнив крохотные стринги. Но не в этот раз. Купальник с собой не прихватило. «Это не проблема», Усмехнулся мужчина. «Я могу дать свою майку. Ты маленькая, как раз все прикроет. Никогда не купалась в футболке?» Мне помотала я головой. Как-то не довелось мне бывать на водоёмах без купальника. Всё бывает впервые, фыркнул Адриан. Кстати, чуть севернее находится гора Видим. Ой, это мы так далеко? изумилась я. Почему мне казалось, что вон там внизу и есть мой лес? Там владения эльфов, а под нами живут гномы. Я хихикнула, вспоминая условия Харка. Что тебя так развеселило? заинтересовался Адриан. Да гномы ко мне приходили же. Просили вернуть их символ благополучия. Вернула? фыркнул Адриан. Сам вернулся. Правда, потребовал, чтобы ему постоянно кроликов таскали и гладили всякий раз, как заходили в шахты. Адриан завис. Секунда, две и громохнул смех. Заливистый такой. Не удержавшись, захихикала следом, вспоминая бородатые лица гномов. "Ну что, идём?" отсмеявшись, спросил Властелин. Я кивнула, тем более мы немного засиделись. Солнце уже практически зашло за горизонт. До источника и правда было рукой подать, надо было всего лишь спуститься. Адриан обнял меня за талию и легко спланировал вниз. Я смотрела в глаза мужчины, Я абсолютно не боялась, что меня не удержат. Было ощущение тепла, которое может подарить только тот, кто нравится, и безопасность. Даже таракашки прекратили бубнить и разбрелись по норам. Только Романтика умильно всхлипывала и заламывала лапки. Адриан снял майку и отвернулся, позволяя мне переодеться. Стыдливо спрятав бельё под сарафаном, я скинула кеды и подошла к источнику, от которого шёл пар. Попробовав пальчиком ноги воду, я с удивлением поняла: она действительно тёплая, не обжигающе горячая, нет, именно приятное тепло, расслабляющее. Не думая больше ни секунды, вошла в воду. "Мне можно уже поворачиваться?" смеясь, спросил Адриан. Я вошла глубже. аккуратно исследуя дно. Как только воды стало по грудь, крикнула: "Присоединяйся". Адриан, не оборачиваясь, скинул джинсы и кроссовки, оставшись в обтягивающих чёрных боксерах. "Ну что же, я иду", хохотнул мужчина. Сделав пару шагов назад, он остановился, прищурился и рванул в воду, ныряя, когда глубина достигла пояса. Я замерла на месте. Неужели проплывет мимо? Но тут меня что-то коснулось. Даже учитывая, что я ожидала касания, все равно взвизгнула, подпрыгивая. Адриан вынырнул у меня за спиной, хохоча и стряхивая капли воды с лица. «Ты меня испугал!» Притворно возмутилась я, брызнув в нахало. «Прости, не хотел!» Фыркнул тот, подходя ближе и приобнимая за талию. «Ты плавать умеешь?» «Умею». Кивнула я, думая: "Что же задумал властелин? Плыви за мной, покажу тебе кое-что". Я послушно кивнула и легла на воду, уверенно гребя за мужчиной. Чем дальше от берега мы отплывали, тем отчетливее слышался шум воды, но спрашивать что-либо я не решалась. Всё же я не профессиональный пловец, а хлебнуть воды не хотелось. Плыть пришлось недолго, но хватило, чтобы немного устать. Можешь вставать на ноги. Здесь не глубоко, окликнул меня Адриан, а я распахнула глаза. Ого, восхитилась я, разглядывая небольшой водопад. Он тоже тёплый? Да, кивнул мужчина. Выше тоже горячий источник. Пойди, вода там горячее, чем здесь, но она остывает, пока находится в свободном падении. Ну что, идём? Я кивнула и приняла руку Адриана. Ни разу не купалась под водопадом. Это же так волшебно и романтично. Я шла следом и наблюдала за улыбающимся властелином. Мне всё больше и больше нравилось то, что я вижу. Неужели? Неужели я начинаю влюбляться? Меня подвели прямо под водопад, но вся мощь воды разбивалась о большой камень, падая в озеро уже мелкими брызгами. Это восхитительно. Воскликнула я, подставляя лицо под тёплые капли. "Это ты восхитительная", шепнул Адриан и поцеловал. Так нежно, так чувственно. Казалось, я сейчас задохнусь от нахлынувших на меня эмоций. Меня ни разу ещё не целовали так бережно. Обычно чувствовался напор, желание поклонника, а здесь мне позволили просто раствориться в нежности. Ни капли пошлости, ни грамм намёка на интим. Просто поцелуй. Просто знак, что я нравлюсь. Очень и очень сильно. Разорвав поцелуй, Адриан отступил на шаг и мягко провёл ладонью по моему лицу. Ни разу не встречал такой, как ты. Удивительная, волшебная, как и всё в этом мире. Я покраснела и опустила голову, стараясь не смотреть на мужчину. Он понял, Вот так без слов отошёл на пару шагов назад, а потом сильно хлопнул по воде, обдавая меня брызгами. Я с радостью включилась в игру. Почему бы и не поплескаться, тем более когда настроение самое то. Сколько времени мы провели на источники, не знаю, но было безумно весело. Я визжала настолько громко, что даже у меня закладывало уши. Убегала от властелина, догоняла его, брызгалась Но всё однажды приходит к завершению. Вот и наше свидание подошло к концу. Уставшие, но счастливые, мы вылезли на берег. Адриан высушил меня и отвернулся, позволяя переодеться. Уже стоя возле входной двери в мою избушку, я тихо, чтобы не нарушать романтичной ситуации, шепнула: "Это было самое лучшее свидание. Согласишься ещё на одно?" Так же шёпотом спросил Адриан: Угу. Кивнула я. А поцелуй подаришь, хоть крохотный? Я не стала отвечать, просто прикрыла глаза и прикоснулась к губам мужчины. Адриан не мешал мне, не перехватывал инициативу, лишь обнял, а я целовала, наслаждаясь вкусом губ, изучая. Оторвалась, едва почувствовав неуместное возбуждение. Глаза Адриана лихорадочно блестели, а дыхание сбилось. "До завтра, маленькая хозяйка", шепнул мужчина. "До завтра, тёмный пластилин". Хихикнув, не удержалась я, за что получила удивлённый и несколько возмущённый взгляд. На прощание, погрозив мне пальцем, Адриан скрылся в портале, а я пошла в дом. Приняв душ, я надела пижаму и залезла под одеяло. Глупо улыбаясь, я уставилась в потолок, иногда даже хихикала, когда вспоминала свидание. Может, здесь заразны психические заболевания? услышала я тихий голос духа. Я не болен, рявкнул голым, а затем тоже шёпотом. Думаю, это просто влюблённость. Страшная вещь, пробормотал дух. Дальнейший разговор я уже не слышала. Крепко спала с улыбкой на губах.